Лицо Веспасиана было насмешливо, слегка недоверчиво. Против его воли пламенные заверения этого человека проникали в его старую кровь. Его сердило, что он все вновь и вновь выжимает из еврея эти пророчества. Он слишком свыкся с таинственным, уверенным голосом, слишком тесно связал себя с этим евреем. «Если твой Бог не поторопится, — подразнивал он Иосифа, — то Мессия, когда он, наконец, придет, будет иметь довольно дряхлый вид. Иосиф, сам не зная, откуда черпает эту уверенность, ответил спокойно и непоколебимо. «Если до середины лета не произойдет ничего, что в корне изменит ваше положение, консул Веспасиан, тогда продайте меня, пожалуйста, в Антиохию». Веспасиан с наслаждением впитывал в себя Иосифовы слова, но он не желал этого показывать и переменил тему. «Ваш царь Давид клал себе в постель горячих молодых девушек. Он был не дурак полакомиться. Думаю, что и все вы не прочь полакомиться. Как у вас обстоит дело? Вы, наверное, можете кое-что порассказать на этот счет?» «У нас говорят», — пояснил Иосиф, «что если мужчина поспал с женщиной, то семь на Бог не говорит из него. Пока я писал свою книгу о Маккавеях, я не прикасался к женщине». «Пока я был начальником Галилеи, я не прикоснулся ни к одной». «Но это вам мало помогло», — заметил Веспасиан. На следующий день маршал велел приобрести для него на аукционе девушку Мару, дочь Лакиша. Ее привели к нему в тот же вечер. На ней еще был тот венок, который надевался при продаже с аукциона, но по приказу капитана Фронтона ее выкупали умастили благовониями и одели в одежды из прозрачного флера. Веспасиан осмотрел ее с головы до ног светлыми суровыми глазами. — Идиоты! — выругался он. — журналобы. Они нарядили ее, как испанскую шлюху. За это я бы не отдал и сестерцев. Девушка не понимала, что говорит этот старик. На нее обрушилось столько неожиданного, что она теперь стояла перед ним безмолвно и робко. Иосиф заговорил с ней на ее родном арамейском языке, мягко, бережно. Она нерешительно отвечала своим низким голосом. Веспасиан терпеливо слушал чуждый гортанный говор. Наконец Иосиф объяснил ему. «Она остыдится, потому что нога. У нас ногота тяжкий грех. Женщина не должна показываться ногой» даже если врач скажет, что это спасет ей жизнь. «Идиотство!» – констатировал Веспасиан. Иосиф продолжал. «Мара просит князя, чтобы он приказал дать ей платье из цельного четырехугольного куска и чтобы он приказал дать ей сетку для волос и надушенные сандалии для ног». «По мне она и так хорошо пахнет!» – заявил Веспасиан. «Да ладно, пусть получает!» Он отослал ее, Пусть сегодня не возвращается. «Я могу ведь и подождать», — интимным тоном объяснил он Иосифу. «Ждать я научился. Я охотно откладываю хорошие вещи, прежде чем именно сводиться. И в еде, и в постели, во всем. Мне тоже пришлось ждать, пока я не получил этого места». Он, кряхтя, потер подагрическую руку, заговорил еще откровением. «Как ты считаешь?» В этой еврейской девушке что-то есть? Она рабка, она глупа, разговаривать с ней я тоже не могу. Непробужденность, конечно, очень мила, но здесь, черт побери, можно достать и более красивых женщин. Кто его знает, почему находишь прелесть именно вот в таком зверьке? Но и Иосифа очаровала девушка Мара. Он знал их, этих галилейских женщин. Они медлительны, застенчивы, печальны но когда они расцветают, то в них открываются богатые и щедрые чувства.